глава 41 с тех пор как йока с ракусюном отправились в путешествие прошло пять дней и он и его мать относились к ней доброжелательно они хотя бы дали ей время отдохнуть и восстановиться ты понятия не имеешь что замышляют эти двое отчитывала ее голубая обезьяна Но Йока не впервой было слышать эти слова. Всей подготовкой к их путешествию занималась мать Ракусюна. Несмотря на то, что ее доходы были даже скромнее, чем у Такки, она смогла подготовить для Йока сменную одежду. Эта одежда была простой и грубо сшитой, и, судя по всему, изначально была сделана под более крупного мужчину. Йока предположила, что раньше эта одежда принадлежала отцу Ракусюна. Задумавшись об этом, она начала волноваться еще сильнее. Она не верила, что они помогают ей исключительно по доброте душевной. И несмотря на то, что к Ракусюну она относилась спокойно, поскольку тот не был человеком, она так и не смогла заставить себя доверять его матери. «Почему ты так стараешься помочь мне?» — спросила Йока у Ракусюна, когда они отошли от его дома достаточно далеко. К тому времени ей уже просто нестерпимо хотелось задать ему этот вопрос. «Ну, потому что ты одна», — Ракусюн потеребил усы маленькой передней лапкой. «И тебе нужно попасть в конкю». «А тебе не кажется, что просто сказать мне, куда идти, было бы достаточно?» О чем ты говоришь? Конкю красивый, замечательный город, в котором есть много интересных мест. Ну, по крайней мере, так говорят. И это очень интересное место, прямо как твой другой мир. Вероятно, потому что король Н родом оттуда. Как Ямата или как Хань? Как Ямата, король Н родом оттуда. И ты едешь туда только поэтому? Ракусюн поднял глаза на Йока. «Ты до сих пор не доверяешь мне, да, Йока?» «Ну, мне кажется, ты прилагаешь слишком много усилий». Ракусюн поправил висящий на спине большой мешок и разгладил шерсть на груди. «Ну, посмотри на меня. Я же Хандзю». «Хандзю?» «Получеловек-полузверь. Химера. Королю Ко не нравится Хандзю». Он не любит их, как и Кайкяку. Он не любит всех, кто выделяется из толпы. Йока кивнула. В Ко редко можно встретить Кайкяку. Конечно, большинство Кайкяку оказываются именно в Восточных Королевствах. Но когда я говорю большинство, это не означает, что их здесь так уж много. А сколько их примерно? Ну, они появляются по одному, где-то раз в три года. Хм задумчиво протянула Йока. Их было больше, чем она себе представляла. В любом случае, больше всего кайяку попадает в Кэй. Возможно, потому что Кей — это самое восточное из всех королевств. А следом идет Н, а затем и Ко. А что до Ханзю, их в Ко тоже мало. К сожалению, я не могу сказать точно, сколько именно. А в других королевствах их много? Да, больше, чем в Ко. Я единственный хандзю в этих местах. Король не такой уж плохой человек, но у него есть свои предрассудки. Он жестоко обращается с Кайкяку, а хандзю вроде меня старается держать подальше. Усыра кусюны шевельнулись. Не подумай, что я хвастаюсь, но я тут что-то вроде того самого гнилого яблока, которое портит всю бочку. Йока озадаченно посмотрела на него, не понимая, что он имеет в виду. И это даже несмотря на то, что я начитанный, сообразительный и даже весьма уравновешенный. «Ну, конечно же», — тихонько усмехнулась Йока. «Да, да, знаю, Все это не делает меня полноценным человеком. Я всегда буду им лишь наполовину, сколько бы времени ни прошло. И для окружающих я всегда буду наполовину животным. Это было незыблемой истиной с самого момента моего рождения. Но я же не виноват». В том, что не могу ничего с этим сделать. В ответ Йока осторожно кивнула. Она не до конца понимала, к чему он клонит, поэтому не спешила отбрасывать свои опасения. То же самое с Кайкяку. Поэтому я не собираюсь сидеть и смотреть, как Кайкяку убивает просто за то, что он Кайкяку. Действительно. Ты знаешь, что такое Дзю? Спросил Ракусюн, почесывая за ухом. Это. Районная школа. Я был лучшим в своем классе, и мой классный руководитель рекомендовал мне поступать в университет. Если бы я смог поступить, я бы мог стать местным правительственным чиновником. А район — это больше, чем округ? Больше, чем префектура. В провинции обычно несколько районов, но их число варьируется. Район состоит примерно из 50 тысяч домов. Он делится на четыре префектуры, а префектура — на 5 округов. «Хм...», — протянула Йока, пытаясь осмыслить столь большое число, как 50 тысяч. «На самом деле я смог попасть в районную школу только после множества прошений от моей матери. Она еле-еле смогла добиться, чтобы меня приняли. Те, кто хорошо учится в районной школе, могут поступить в университет и стать правительственными чиновниками». «Поскольку я Ханзю, я не могу получить надел, но даже без надела я мог бы устроить себе достойную жизнь. Но, как оказалось, Хандзю не может поступить в университет». «Эх». «К тому же, чтобы оплатить мое обучение в районной школе, маме пришлось продать ее собственный надел». «И что потом?» «И теперь ей приходится работать на чужой ферме». Она возделывает землю, арендованную одной из местных богатых усадьб. То есть, тебе нужно разрешение от правительства, чтобы называть участок земли своей усадьбой. Ну, в общем, речь о том, что моя мама может возделывать землю, а я нет. Люди даже не нанимают Хандзю. Налоги на их труд слишком высоки. «Почему так?» спросила Йока, склонив голову на сторону. «Знаешь, Среди Хандзю есть и те, кто напоминают медведей или быков. Они намного сильнее обычных людей. Но даже несмотря на эти преимущества, король просто не любит Хандзю. Вот и все. Да уж. Это ужасно. Конечно, он ненавидит их не так сильно, как Кайкяку. Нас не арестовывают и не казнят, ничего подобного. Но мы не считаемся гражданами этого королевства мы не участвуем в переписи населения нам не дают земли или работу моей маме приходится обеспечивать нас обоих вот почему мы живем так бедно о, -о, о хотя я хотел бы получить работу прокуюн указал пальцем наболтавшийся на его шее кошелек здесь все накопления моей мамы этого едва хватает на оплату обучения в университете в Н». «В Н даже Ханзю принимают в самые лучшие университеты. Там они могут стать даже высокопоставленными госслужащими. В Н меня будут воспринимать как взрослого гражданина, часть общества. Я подумал, что если я отправлюсь с тобой в Н, то там смогу получить землю и найти себе работу». «Значит, все это было вовсе не по доброте душевной», — цинично подумала Йока. Конечно, в его действиях не было зла, но альтруизмом тут и не пахло. Да, все это звучит очень логично. Видимо, она произнесла это слишком резко, поскольку Ракусюн на мгновение остановился и внимательно посмотрел на нее. Но не стал ничего говорить. Но Йока больше не нужно было никаких слов. В конце концов, каждый в первую очередь заботится о своем собственном состоянии. Любой акт благотворительности, каким бы искренним он ни выглядел, хранит глубоко внутри себя нотку эгоизма. Поэтому Йоко больше не возмущалась, раздумывая о мотивах, двигающих Ракусюном. «Ну, конечно», — подумала она, «поэтому мы и предаем друг друга». В конце концов, каждый заботится только о себе. И даже самый святой человек в мире не сможет существовать, думая исключительно о проблемах других людей.